вместо второй главы Нет, не всё так плохо, как кажется. Вскоре выяснилось, что дело обстоит гораздо хуже. Негласные обвинения в адрес блюстителей правопорядка отпали сами собой, но не милицию, не прокуратуру это нисколько не обрадовало. В раннем утром в небольшом сквере возле фонтанчика дворниками был обнаружен ещё один мужской труп с теми же признаками насильственной смерти. Затылок потерпевшего пробит тупым предметом, а на груди вырезано слово "жёлчь". Сериал "Изрёк сумрачный опер мыльный" не подвела его интуиция. "Ты!" вскинулся полковник Непадло и приглушил голос до шёпота. "Думаешь, что говоришь?" "Думаю", ещё мрачней отозвался Опер. "Вот и думай про себя." Остолбеневший над трупом прокурор Серафимович молча играл с жаловаками и так сопел, будто минуту назад собственноручно передвинул служебный сейф. Негромкого разговора ментов он вроде бы не услышал, хотя сам наверняка был одолеваем той же безрадостной мыслью. Однако замалчивай, не замалчивай, а от фактов никуда не денешься. Пару часов спустя, это уже в управлении, настырный опер заявился в кабинет Германа Григорьевича. Сразу мне это её не понравилось, брякнул он с порога. Полковник вспылил, хлопнул ладонью по столу. Раз её, значит, обязательно маньяк? Тут он запнулся, и с подозрением впирил взор в подчинённого. В словарь не бой заглядывал, заглядывал. Жолчь, жолчь. Через её, через её. Впрочем, сходство обоих происшествий бросалось в глаза и без слечения орфографии. Лаврентий Неудабняк возвращался с работы через тёмный парк, а Николай Пешка, так звали второго потерпевшего, примерно в то же время суток шёл через скверик, правда, не с работы, а с литературного вечера, где читал стихи, стихи-стихи собственного сочинения. И в том, и в другом случае никаких намёков на сексуальные мотивы преступления не обнаружилось. Да и до полнолуния было далековато. Хотя нашим маньякам, как известно, фаза луны не указ, любая согласится. Первым делом, конечно, пересмотрели записи разоблачительных передач Лаврентия, уделяя на этот раз особое внимание Орфеепи. Всё равно, аферу неудобняк произносил исключительно через е. О речевых особенностях Николая Пешка судить было пока сложно. В библиотеке, где он выступал со своими стихами, ничего конкретного припомнить не смогли. Сказали, что несколько шипеляв, и всё. В поэтическом сборнике, напечатанном за счёт автора, слово "жёлчь" не нашлось. Частное издательство, выпустившее книжку, заверило, что буквы ё рукопись не содержала вообще. Одинокий вдавец в годах, кому и чем он мог не угодить? По словам соседей, обычный склочный старикашка, любил пожуметь о социальной несправедливости. Когда-то работал на заводе контролёром ОТК. Потом ушёл на пенсию по инвалидности после того, как ему в цехе случайно опустили на голову крюк мостового крана. Сидел дома, кропал стежки, считался своим человеком в детской библиотеке. Часто был туда приглашаем как поэт и ветеран труда. Возможно, состоял членом союза писателей. Не лишне заметить, что Алексей Михайлович Мыльный дидукцию считал благовством. логике предпочитал здравый смысл и основной упор делал на работу со свидетелями. Трудно поверить, но список его информаторов вообще не содержал мёртвых душ. И если кто-нибудь расписывался в ведомости за ту или иную сумму, это наверняка был совершенно реальный человек. Одна беда. Никто из завербованных мыльно не работал в сфере культуры и искусства. До четвергового заседания студии оставалось 2 дня. И старший оперуполномоченный решил, не дожидаясь внедрения Славика в ряды начинающих поэтов, лично посетить дом литераторов. Одно другому не помешает. Переступив порог придбанничка, отделявшего кабинет секретаря от Цуидного мира, невольно приостановился. За монитором восседала яркая блондинка с пышным ртом и строгими глазами. При виде вошедшего чуть отшатнулась. Послушайте, ну сколько можно Шепотом возмутилась она. Еще и сюда пожаловали. Это была первая и последняя жена трагически погибшего Лаврентия Неудобника, опрошенная лично Алексеем Михайловичем на прошлой неделе. Здравствуйте, Руся! Озадаченно приветствовал ее старший опер. Так вы здесь работаете? А вы и не знали! Ядовито выговорила Руся. Я не к вам, успокоил ее мыльный. Секретарь на месте? Послушайте, сказала она. Мы развелись с Лаврентием 6 лет назад. Какого чёрта? Я совсем по-другому делу. По какому? Рукопись и принёс, и соврал, и не соврал старший оперуполномоченный. То, что лежало в его папке, действительно было сплошь написано от руки. Соблазн расспросить Русьо о Николае Пешко возник умыльного лиш на секунду. Слишком уж свежа была память о предыдущем их разговоре. Тогда ее пришлось отпаивать кровололом. Руси же, уяснив, что сотрудник органов сам грешен в смысле изящной словесности и прибыл вовсе не по ее душу, стало вдруг надменно и пропустило пришельца к начальству не сразу, а выспросив сперва в приоткрытую дверь, свободно ли оно. Будь на месте Алексея Михайловича кто-нибудь помоложе и понаивней, он бы немедля заподозрил в секретаре местного отделения Союза писателей искомого серийного убийцу. Был Исаий Исаевич старообразен, костляв, в движениях порывист, а взгляд имел безумный. Впрочем, причиной тому, возможно, являлись очки с сильными линзами. Над голым рельефно отблескивающим черепом вился прозрачный дымок волос. «Пешка!» Грозно переспросил секретарь Графаман и разразился сатанинским смехом. Глаза его при этом стали мёртвые. Определённо о случившемся он ничего ещё не знал. Пришлось информировать. Услышав о трагической смерти поэта, секретарь оцепенел на миг, затем сунулся в правую тумбу стола и снарависто извлёк из ящика початую бутылку. По минуть, глухо сказал он. Я на службе, напомнил Опер. Поминуть, яростно вскричал секретарь. Поминули. Ну так что он, душевно спросил Опер. Знаешь, сдавленно признался секретарь и замотал ногим с слегка опушённым черепом. Бывают святые люди, но этот всю жизнь, понимаешь, всю жизнь отдать поэзии, даро Божьего, хочешь перекрестись. снял очки, перекрестился, снова надел. Дара Божьева, не на грош, но предан. Предан был литературе до самозабвения. Это подвиг. Жёлчный был человек. Кто? Пешка. Безумные глаза маньяка, увеличенные линзами, уставились на оперу. Да никогда, возмущённо произнёс их обладатель. Благоговейный был человек. Поэму Пушкина Цыганы от руки переписал. Зачем? А вот чтоб проникнуться секретом мастерства постичь. Смирение это смирение какое, сам подумай, букву за буквой от руки. На это, знаешь, не каждый ещё способен. Убийцу у него на груди вырезал слово Жолчь, клевета. Тогда почему? Что? Почему? Почему вырезал? Ну, Замялся секретарь. Давай помянем царство ему небесное. Налил по второй, посопел. Нет, но ну, были, конечно, недостатки были, нехотя признал он. А у кого их нет? Доверительно подался к собеседнику, жутко расширив зрачки, между нами говоря, многозначительно молвил он. Тот ещё был жук. — С тобой пьет, и на тебя же в управление культуры стучит, а? Вот так вот. А ты — желчный. Лучше бы он желчный был, тихушник. Ну, давай, заупокой, как говорится, души, земля пухом. Благоговейный человек и в то же время стукач. Интересное сочетание. Хотя почему бы и нет? Вполне возможно, что покойный Николай Пешко стучал с тем же благоговением, с каким переписывал от руки поэму Пушкина цыганы. выпили, вернее, выпил один только старший оперуполномоченный, а секретарь поперхнулся и выпучил глаза. Видя такое дело, опер оглянулся на дверь кабинета. На пороге мялся некто замурзаный с круглой бородкой. "Жив!" не веря произнёс секретарь. "Кто?" "Пушков". "Какой Пушков? Пешка. Ой, блин!" сказал секретарь, берясь за блестящий череп. Ну, значит, долго жить будешь. Ваня, подожди пока там. Тут, видишь, дело у меня. Замурзанный и едва не похороненный заживо Ваня Пушков тоскливо поглядел на бутылку и с неохотой взялся за дверную скобу. Секретарь был растерян. Пёшка, в недоумении, чуть ли не в испуге повторил он: "А кто такой, Пёшка? Нет у нас такого. Может из молодых?" С надеждой предположил не успевший удалиться Ваня из лит-студии: "Ну-ка, ну-ка, иди сюда, помянешь за одно". Просьбу повторять не пришлось. "А кого поминаем-то?" осведомился всё же для приличия благоговейный человек Пушков. "Да вот, выясняет товарищ. По коридору навстречу старшему оперуполномоченному со стороны бара шли двое. Один пожилой, величественный С обрюзгшим лицом был в потертых джинсах и свитере. Второй толстячок калмыцкого типа, явно прежний из глубинки, в сером костюме с медалькой на лацкане. Оперуполномоченный посторонился, и парочка прошествовала мимо. — Вот я! — размеренно, глуховато ронял слова пожилой. — Первый поэт России! Запнулся, словно бы усомнившись. Затем взветил что-то на внутренних весах, и лицо его вновь отвердело. Да, скорбно повторил он. Первый поэт России, и я тебе говорю, то, что ты пишешь, гениально. Опер проводил их исполненным уважения взглядом и двинулся к бару. По дороге завернул в туалет, где его поразила девственность кафельных стен. Ни надписи нигде, ни рисунка. Впору было вообразить себя первым посетителем. Однако плитку, судя по швам, лепили на стены как минимум лет 5 назад. Можно представить, до какой степени господам литераторам успело осточертить то, чем они занимаются. По большому счёту, менд и писатель родственные души. И дело даже не в том, кто из них пишет больше. Если вдуматься, что есть протокол. Тоже в каком-то смысле художественное произведение. И существует ли на свете более трудный жанр, нежели заключение следователя по уголовному делу? Тут, как и в писательском ремесле, главное достоверность. Стоит дать волю фантазии, утрачивается правдоподобие. Если же рабски копировать действительность, исчезает состав преступления. В проволочной урне стоял роскошно и празднично оформленный букет из трёх жёлтых роз. Машинально выстроев три версии, объясняющие этот странный факт, старший опер вымыл руки и покинул туалет. Прошёл через скромный актовый зал и очутился перед распахнутой Настьей дверью бара, где, по данным Исая Исаевича, должен был в данный момент обретаться новый молодой руководитель Lid-студии, прежнего, как выяснилось, только что скинули. Крохотно в помещении одиноко горбился за столом и разговаривал сам с собой хрупкий стареющий юноша с трагически заломленными бровями. Перед ним стояли рюмка и стакан, оба с чем-то прозрачным, и полная пепельница окурков, некоторые ещё дымились. Расшиинок кивнул вошедшему и продолжил в пространство: "Да, разумеется", с едовитой картавостью разглагольствовал он. Тот, кто рифмует ужас и дружишь, достоин удары шканделяброй. Однако, блин, нужно, блин, учитывать, что поэт он уже пожилой, шапелявенький. Он же, блин, вместо ужас произносит ужаш. Ужешь дружишь, чем ни рифма. Видимо, перед оперой мыльным сидел один из тех рафинированных интеллигентов, что стесняясь собственной интеллигентности, усиленно оснащают речь сорными словечками. Блины у него выпекались с чистотой прямо-таки поразительной и это во внутреннем-то монологе впрочем, как выяснилось, слушателю стареющего юноши всё же был, точнее, слушательнице. Ты когда закусывать будешь, Серёженька? послышался из-за стойки полный трагизма женский голос. Салатик, а, капустка с брусничкой. Не могу. Я в запое. Последовал меланхолический отказ Старший оперуполномоченный мыльный поздоровался с барменшей и поинтересовался, пьют ли здесь кофе. Выяснилось, что пьют. Меланхолический Сереженька произвел тем временем птичий глоток из рюмки, потом из стакана. «Слышь, Серега!» — позвал опер, точно зная, что будет принят за какого-нибудь полузабытого знакомого. «А правда Ваня Пушков от руки цыган переписал». Губы юноши язвительно скривились. «При чем блистательно?» Молвилон. "Без чуы навеков и помаг, сразу на бело. Куда там Пушкину?" вспохватился и добавил. "Блин, что ж начало беседы положено. Теперь можно смело переводить разговор на личность покойного". Но тут во внутреннем кармане Серёжиного пиджака зазвучало что-то из классики. И стареющий юноша извлёк сотовый телефон. "Ну," сказал он в трубку, и сразу же сорвался на виск. Ты с оплатой, блин, определился? Ты с оплатой, блин, определись. Да-да, девочки есть. Могу прислать софочку. Что? Сразу в номер? Старший оперуполномоченный невольно навострилуха. В какой номер? В гостиничный. С ней ты договоришься. Ты, блин, со мной сначала договорись. Круглолицый барменша поставила перед старшим опером чашечку растворимого кофе. О чём это он? Негромко спросил тот: "Серёженька-то, а он детские журналы издаёт? "Кренделёк" называется, может, видели, красочный такой. Художница у него. Но вот он их ещё и в другие издания пристраивает. А кто он вообще? Первый поэт России", с гордостью шепнула барменша. Старший оперуполномоченный недоверчиво оглянулся на гостеприимно распахнутую дверь бар. "На аллее, блин, с нимишь?" кричал в трубку второй по счёту первый поезд России Там их полно, сидят, шаржи малюют, они тебе, блин, такого изобразят. Фыркнул, отключился и спрятав телефон, вновь нахохлился над столом. Пропешка слышал, выждав минуту, как бы ни взначай полюбопытствовал опер. Не спеша с ответом стареющий юноша вновь омочил уста сначала в рюмке, затем в стакане. рифт мы должна быть нгавственный, назадательно сообщил он и замкнулся. Замолчал. Это как? опешил мыльный. Нельзя грифмовать мелочи и желчи. Почему? нетрезвый педант взглянул на Опера с сожалением. Во-первых, не точно, буркнул он. А во-вторых? А во-вторых, желчь пишется через ё. В словари тоже иногда надо заглядывать. А кто так рифмовал? Пешка. А это еще кто, блин, такой?